Две королевы молча сидели у ручья. Время шло. Одни звезды заходили, другие вставали. Со стороны лагеря донесся тихий вскрик. Но все было спокойно. Просто лиру что-то напугало во сне. Ведьмы слышали вдалеке рокот бури и видели, как над морем и подножием холмов вспыхивают молнии. Но здесь непогода им пока не грозила. После долгого молчания Рута Скади сказала, «Это девочка Лира. Какова ее роль? Неужели она заключается лишь в том, чтобы помочь этому мальчику найти отца? Мне казалось, ей предстоит совершить нечто большее». «Сейчас она должна помочь ему». А что касается будущего, да, ее роль гораздо важнее. Нам, ведьмам, давно известно, что она спасет мир от его роковой судьбы. Нам известно ее имя, которое так хочет узнать миссис Колтер, хотя пока ей это не удалось». Та ведьма, которую она пытала на корабле Блиссвальборда, едва не выдала его, но Ямбе-Акка пришла к ней вовремя. Но теперь у меня возникла еще одна мысль. Может быть, этот таинственный Эзахеттер и есть наша Лира? Ни ведьмы, ни ангелы, а всего лишь спящий ребёнок. Вдруг именно она способна нанести властителю роковой удар. А зачем бы ещё миссис Колтер искать её с таким упорством? «Миссис Колтер была возлюбленной лорда а з р и л а сказала Рута Скади. «А ведь Лира их дитя». — Если бы я выносила этого ребенка, какая ведьма из нее получилась бы? Она была бы королева из королев. — Тихо, сестра! — шепнула Серафина. — Слушай, и что это за свет? Они встали встревоженные тем, что кто-то мог проскользнуть незамеченным мимо их караула, и увидели в лагере какой-то странный блеск, совсем не похожий, на отцвет костра. Они неслышно побежали назад, по дороге вкладывая стрелы в луки, и вдруг остановились. Все ведьмы спали на траве, рядом с в ы л о м и Лирой, но вокруг детей стояли ангелы. Их было около десятка, и смотрели на них, и тут Серафина поняла то, для чего в языке ведьм не было слова. Суть – паломничество. Она поняла, почему эти существа готовы ждать тысячи лет и преодолевать огромные расстояния с единственной целью – провести несколько мгновений рядом с теми, от кого многое зависит. И как это способно изменить всю их дальнейшую жизнь. Она поняла этих прекрасных паломников – Созданных из разреженного света Стоящих вокруг девочки с грязным лицом в клетчатой юбке И мальчика с раненой рукой, который хмурился во сне Что-то пошевелилось на шее Лиры п а н т е л е м о н белоснежный горностай Сонно открыл черные глазки И огляделся без всякого испуга Позже Лира будет думать, что ей все это приснилось Видимо, п а н т е л е м о н воспринял внимание ангелов к девочке как должное. Вскоре он снова свернулся калачиком и смежил веки. Наконец, одно из небесных созданий расправило крылья. Прочие, хоть и стояли близко, сделали то же самое. Их крылья соединились без малейшего сопротивления, проникли друг в друга, как лучи света, и вокруг спящих на траве детей — образовалось сияющее кольцо. Потом наблюдатели по очереди взмыли в воздух. Они поднимались вверх, подобно языкам пламени, и увеличивались в размерах, становясь огромными. Но вскоре они оказались уже далеко и унеслись на север, как падающие звезды. Серафина и Рутта мигом оседлали свои ветки и полетели следом. но тут же поняли, что за ангелами им не угнаться. «Таких ты и видела, Рута Скади?» спросила Серафина, зависнув в воздухе и провожая взглядом к о т я щ и е с я к горизонту крошечные огоньки. «По-моему, эти больше, но того же племени. У них нет плоти, ты заметила? Они состоят из чистого света». Должно быть, их ощущения совсем не похожи на наши. А теперь, Серафина Пеккола, я оставлю тебя и полечу к ведьмам из нашего мира, чтобы собрать их вместе. Когда мы встретимся снова, битва уже начнется. Желаю тебе всего наилучшего. Они обнялись в воздухе, потом Рута с к а д и повернулась и полетела на юг. Серафина посмотрела ей вслед, а затем обернулась, чтобы еще раз взглянуть на исчезающих вдалеке ангелов. Эти удивительные существа не вызывали в ней никаких чувств, кроме сострадания. Сколько же они теряют из-за того, что им не дано ощутить ни землю под ногами, ни ветер в волосах, ни легкое покалывание звездного света на обнаженной коже, И она отломила крохотный кусочек от сосновой ветки, на которой сидела, и жадно с наслаждением вдохнула острый смолистый аромат, а потом медленно спланировала обратно к своим спящему костра спутникам.